Глава 32. жрец — это глаза, уши, голос, воля и один из столпов мощи любого бога на земле. Некоторые первожрецы, полностью посвятившие жизнь служению своему божеству, наделены поистине неземным могуществом, черпая божественную силу напрямую у покровителя. Из Википедии Даяны Первой. Огромный подземный зал, формой напоминающий амфитеатр, поражал своей величественностью. Нетронутые губительным дыханием времени белоснежные резные колонны подпирали свод, выполненный в форме огромного купола. Да глянца отшлифованный камень под ногами, как ни странно скользким не был, глуша звуки наших шагов. Вот мы и пришли. Мне показалось, что голос Корта, усиленный акустикой этого места, прозвучал торжественно иди и не людь в центре зала на высоком круглом постаменте жило своей жизнью странное пламя медленно шевелились языки черного огня блестевшего мириадами звезд далекого холодного космоса настолько чужеродно пугающим и одновременно родным и теплым казался огонь хаоса что я на миг замешкался растерявшись высотой примерно метра полтора Оно неторопливо колыхалось, завораживая взгляд, не позволяя даже на миг упустить из вида эту красоту. Источник манил. Осталось всего несколько мгновений. Сделав шаг, я оглянулся на своих спутников. Неужели мы добрались? Мне прямо не верится. Давай. Одними губами шепнул мне Корт, одобрительно кивнув. — Я бы на твоем месте не стала этого делать. Раздавшийся отовсюду голос был подобен ледяному ушату воды, вылишемуся на наши головы. Перед нами стала медленно проявляться хрупкая фигурка, постепенно приобретая знакомые, узнаваемые черты. Полностью материализовавшись, она подняла на нас глаза стылого льда, в которых не было ничего человеческого. Это были не ее глаза. «Бейс? Но как?» «Я ошарашенно смотрел на воскресшую из мертвых. Ты же погибла!» «Сейчас это не бейс», — мрачно произнесла Поляна. «Вот теперь все встало на свои места. Ты глупая ведьма. Если бы тебе было все ясно, тебя бы здесь сейчас не было. На колени!» Вдруг громыхнул этот голос, заставив ноги непроизвольно подкоситься казалось что весь мир разом рухнул на меня в глазах потемнело от дикого напряжения а рот наполнился соленым я даже не понимаю как я удержался на ногах будто бетонной плитой прижала параметр воля повышен плюс один но зачем это тебе прохрипела поляна держащаяся из последних сил зачем лютая ненависть исказила лицо небеи с жуткой гримасой Мы не для того делали передел, чтобы какое-то пришлое ничтожество совало сюда нос. Хаосу нет и не будет места в этом мире. Кто ты, мать твою такая?» Бетонная плита на моих плечах продолжала давить все сильнее, стараясь придавить божественной немилостью к плитам пола. «Познакомься, Мега -Вайт, это Миордель. Я услышал спокойный голос Корта. На которого, как оказалось, не подействовало ментальное давление Аватары, богиня любви. Богиня любви, я был просто в шоке, и вот эта богиня любви. Богиня любви и ненависти, если быть точной, присела она в издевательском подобии Книксона. Охренеть! Меня по голове, как пыльным мешком с гантелей, ударили. «Я сказала, на колени, смертный!» Ее визг заставил пойти трещинами плиты пола, который стал похож на опасный первый лед. «Ты не моя богиня!» Поляна с вызовом смотрела на гоблин, шустоя на дрожащих ногах. С трудом, с большой натугой, но мне удалось повернуть голову, чтобы посмотреть на остальных. Лель стояла на одном колене, уперев одну руку в пол. Саргин валялся без чувств. Было непонятно, жив он или нет. «На колени ничтожество!» «Пошла нахер, дрянь!» Я зло сплюнул красным. «А ты не такой уж и жалкий, Дроу. Ненависть — одна из самых моих любимых эмоций. Чистая, концентрированная, чистая и пьянящая, как самое лучшее вино с имперских виноградников». Она с интересом посмотрела на меня. «Зачем тебе хаос? Он ничего тебе не даст. Прими служение мне, и я дарю тебя силой. Ты получишь все, что пожелаешь. Просто отрекись от хаоса». «Что ты сделала с моим целителем?» «С твоим». Она весело расхохоталась. «Она жрица наказующей длани и полностью принадлежит мне. Она вверила мне свою душу в обмен на мою силу. Она...» «Моя!» «Это же из-за тебя! Все с самого начала похода шло наперекосяк! А я-то думал!» Корт, заложив руки за спину, начал неторопливо рассуждать. Я удивленно вытаращился на него. «Он что, не чувствует ничего?» У меня в глазах уже плыло. «На вашу группу наложен рунный щит. Защита плюс 32. Выносливость плюс 10. Сила плюс 27. Время действия — 30 минут. — Ты специально слила в ноль всю ману, хотя должна была страховать Саргина, когда на нас напала серая стая, да? Именно поэтому ты, прикинувшись испуганной, отказалась давать кровь на создание двойников. — Я бы сразу поняла, чья это кровь, — сплюнула поляна, которая после каста рунного щита заметно выпрямилась. — Но на этом твои попытки не прекратились, а ты решила пройтись по самому краю. «Ты вытащила с божественного плана свою зверушку, которая чуть не сожгла мозг нашему черноухому приятелю», — припечатал Корт. «Я правильно все излагаю». «Вы не должны были пройти», — прошипела Миардель. «Меня озарило понимание. Полос ненависти. Сразу многие странности нашли свое объяснение. «Так вот, кому я обязан кошмарами». «Вот кто моими руками сократил нашу группу на два сильных бойца. Та, из-за кого чуть не умер Нерк». «А ты не боишься моего гнева, охотник? Если тебя защищает мой брат, то это еще не означает, что я тебе никак не могу навредить. Я могу тебя смертельно удивить». «Брат, Корт, я все больше запутывался. Что вообще здесь происходит?» «Он вам, вероятно, забыл сказать, что он жрец Тенгри», насмешливо сказала Гоблинша. «А если точнее, то первожрец, да?» «Да», спокойно ответил Курт. «А ты, в свою очередь, забыла сказать, что ты ничего нам не можешь сделать. Вам запрещено вредить людям напрямую, запрещено напрямую влиять на события, происходящие в мире». «А вот этот дроу сейчас спокойно станет и пойдет к источнику, и ты ничего не сможешь ему сделать, поскольку ни один из нас, кроме этой несчастной гоблинши, не верен тебе, двухголовая змея». «Как только ты наскучишь тенгри, тебя не спасет ничего, ты это понимаешь?» Сейчас ее голос напоминал яростное шипение ядовитой гюрзы. Мегавайт, иди спокойно к источнику». Корот только хмыкнул на прозвучавшую угрозу. «Ничего не бойся!» «Говорю последний раз! Не делай этого, дроу!» Мне казалось, что еще миг, и она набросится на нас, готовая вцепиться в лицо ногтями, как неадекватная. Настолько безумен был ее взгляд. «А ты меня попроси! На коленях!» Тихие, едкие слова с трудом срывались с моих губ, перемешиваясь тонкими струйками крови, Ты же богиня любви, ты просто обязана уметь хорошо просить. Параметр воля повышен, плюс один. Ты пожалеешь о своих словах, Пришли. Внимание, падение репутации с Меордель. Внимание, Миардель относится к вам враждебно. Зала Тима тряхнула, а одна из колонн просела и треснув, рассыпалась кусками, образовав удушливое облако пыли, резко дыхнула холодом и мы увидели очертания призрачного змея, который, свернувшись кольцами вокруг источника хаоса, угрожающе приподнимал голову с раскрытым капюшоном над полом. «Они твои, мой хороший!» «К бою!» Корот метнулся к очнувшемуся саргину, принявшись помогать ему принять вертикальное положение. «Жив — это хорошо! Я должен прорваться к источнику, чего бы мне это ни стоило!» «Чего ты ждешь? Давай!» – заорала мне Поляна. Я бросился к источнику, врубив боевой транс. Немного замедлившееся время меня приободрило. Сейчас главное – точно рассчитать прокол мглы и переместиться прямо к источнику. Полос смотрел только на меня, внимательно отслеживая мое перемещение с явно гастрономическим интересом. Последний рывок и раз! Прокол мглы. Ускорение. Внимание! Вы не можете применить умение прокол мглы. Кулдаун 57 минут 12 секунд. Не можете применить умение ускорения. В следующее мгновение в меня врезался хвост полоза, отправив меня в долгий полет через весь зал. С хрустом врезавшись в колонну, я простонал, пытаясь сделать вдох. Блин, кулдаун! Я совершенно забыл, что откат умения у меня составляет 3 часа. За это и поплатился потерей половины шкалы хитпоинтов. Получен дебаф. Перелом ребер. Ловкость минус 20. Меткость минус 10. До окончания действия дебафа 5 часов 59 минут 58 секунд. Получен дебаф. Открытый перелом левой руки. Сила минус 15. Ловкость минус 10. Меткость минус 8. До окончания действия дебафа 9 часов 59 минут 58 секунд. Тебе больно, черненький. Рядом стояла Небейс и фальшиво-участливым тоном справлялась о моем самочувствии. «Ну как? Я хорошо попросила, мой хороший!» «Я согласен!» Пытаясь подняться, я зашипел от прострелившей боли в руке, нечаянно коснувшись колонны. «Что?» Удивленно округлила глаза аватар Ардель. «Я, наверное, ослышалась!» «Я согласен на твое предложение!» Склонив голову, я вызвал меню характеристик персонажа. «Ты немножечко не угадал, пришлый. Мое предложение сгорело пять минут назад. Ты мне не нужен!» Вы использовали одно очко характеристик категории «Алмаз». Параметр удача увеличен на 10 единиц. Текущее значение параметра удача составляет 18 единиц. Вы использовали 11 очков свободных характеристик. Текущее значение параметра «Ловкость» составляет 77 единиц. «А вот я без тебя не могу!» С этими словами я начинаю действовать. Я крепко зажмурился. Вспышка! Демоны! Боевой транс! Собрав все свои силы в кулак, сжав зубы от боли, я воплотил в жизнь свой абсолютно идиотский, просто воняющий сумасшествием план. Схватив здоровой рукой и сжав поперек тела, полностью охреневшую от этого поворота богиню, я снова рванул к источнику. «Нужно успеть, пока она не оклемалась от моей дерзкой выходки». «Сумеречный двойник». Наверное, со стороны это смотрелось эффектно, когда перед замешкавшейся мордой призрачного змея я вдруг разделился и в разные стороны пороскнуло два совершенно одинаковых дроу, с под мышкой ногами гоблиншей. Но мне в тот момент было плевать, как никогда. В голове кузнечным молотом билась мысль «Успеть!». Я бы никогда добровольно не согласился с открытым переломом руки, прижимая одной рукой мешок с цементом к сломанным ребрам, устраивать забег, перепрыгивая через валуны по пересеченной местности. Но сейчас у меня не было выбора. Это реально последний шанс. До источника оставалось около десяти метров, когда я почувствовал, как сильные пальцы, чуть не пробивая охотничью куртку, вцепились мне в поломанное ребро. «Сука!» Я заорал от боли и разжал руку, выпустив тело, но гоблинша вцепилась в меня, как бультерьер. Как в замедленной съемке ко мне приближалась огромная змеиная голова с раскрытой пастью. Я уже видел, что если не отцеплю визжащий балласт, мне крышка. И тогда я сделал то, о чем даже в своих мыслях не помышлял. Материализовав Крис, вкладывая всю имевшуюся у меня ману в духовный удар и резко обернувшись, Всаживаю в гоплиншу, успевая заметить необычайно удивленный взгляд. Прости, бейс! Внимание! Вы напали на богиню Миардель. Вы нанесли физический урон плюс 340 HP. Духовный урон 2115 единиц. Параметр предчувствия повышен. Плюс один. Резко ухожу кувырком в сторону, еле разминувшись с неминуемым респауном. Источник уже был практически на расстоянии вытянутой руки, когда амфитеатр ощутимо дрогнул, а следом раздался громовой голос, от которого хотелось сжаться в комок от страха. «Да как вы посмели, твари!» В спину будто состав врезался, и, удивленно смотря на красный каменный шип, который вылез из моей груди, меня швырнуло в источник хаоса с двумя процентами оставшихся жизней. Я падал, одновременно застыв в великом ничто. Вокруг проносились созвездия, чтобы в следующий момент раствориться и погаснуть, а затем, спустя миг, вспыхнуть множеством сверхновых. Мгла абсолютно. Моего тела больше не было, поскольку ежесекундно перерождался, умирал, горел, тонул и задыхался, каждый раз возрождаясь, чтобы заново прожить чей-то миллион жизней, умерев при этом миллионом смертей. Глаз менялась туманом, туман первозданной тьмой, калейдоскоп лиц, ощущений, видений, радость, уныние, тоска, ликование, безумие, холод. Я горел, крепко примотанный тугими веревками к столбу на базарной площади, освистанный и оплеванный толпой. Я сражался из последних сил, размахивая секирой, крепко сжимая ее в уцелевшей руке, стоя по пояс в тухлом болоте. Я падал в пропасть с разрубленной головой, смотря на удаляющееся испуганное лицо молодого часового с окровавленным мечом в руках. Я просил милостыню у храма двуединого, сидя без ног на нагретой солнцем брусчатке. Мгла абсолютно. Хаос — это развитие. Я крался по обледенелой крыше горной крепости, ежесекундно рискуя сорваться. Я канонир, которого контузило разорвавшимся кормовым орудием. Парящая высоко над землей огромная птица, лань, бегущая от загоняющих хищников, мальчуган, который в первый раз попробовал сваньские сладости, принесенные матерью с ярмарки. Любой порядок губителен, мое тело, душу, сущность распылили на атомы, чтобы снова собрать заново, поменяв местами становление величайших цивилизаций. Их стремительное падение, жестокие войны, честь, отвага, предательство, страх, ликование. Все это переживало мое сознание, пульсирующее в такт дыханию первозданного хаоса. Порядок, вырождение. Прошли тысячелетия, пролетев как вздох. Горы выросли, чтобы вновь осыпаться песком, который развеется ветром по жарким пустыням. Русла рек высохли. Один удар сердца — это вечность, вечность за которую может случиться столько всего, что вместится в долю секунды. Это нужно прожить. Это стоило прожить. Мгла абсолютно. Выполнено задание. Инициация. В течение 7 дней пройдите инициацию хаосом у источника. Ранг – уникальная, классовая. Тип – личная. Награда – получение легендарного класса. Дополнительная награда – вариативно. Штраф – потеря легендарного класса «Мастер Мглы». Потеря всех классовых бонусов. Получено 1 миллион очков опыта плюс 10 к любым двум характеристикам навсегда. Поздравляем мегавайт. Вы получили 25 уровень. До следующего уровня осталось 326 тысяч очков опыта. Вы получили 5 очков свободных характеристик. Получено 1 очко характеристик алмаз. Поздравляем мегавайт. Вы получили 26 уровень. До следующего уровня осталось 352 тысячи очков опыта. Вы получили 5 очков свободных характеристик. Поздравляем, Мегавайт! Вы получили 27 уровень. До следующего уровня осталось 303 тысячи 500 очков опыта. Вы получили 5 очков свободных характеристик. Выполнено задание. Специальность. Получите у источника свою специальность. Ранг. Уникальная. Классовая. Тип. Личная. Награда. Получение личной специальности. Штраф. В случае провала все основные характеристики будут навсегда уменьшены на 10%. Внимание! В качестве дополнительной награды за инициацию первозданным хаосом вам даровано руна Хагал. Внимание! Получено новое классовое умение. Ледяной знак хаоса. Ледяной знак хаоса. Класс легендарный. Напитанная мглой руна Хагал способна превратить в лед абсолютно все. Расход. 300 единиц маны на одну секунду действия умения. Откат – 60 минут. Ранг – первая ступень. Внимание! Получено новое классовое умение. Туманная вуаль. Туманная вуаль – класс легендарный. Вы способны укрыться от посторонних взглядов, используя помощь стихии хаоса. Расход – 500 единиц маны на одну секунду действия умения. Откат – 2 минуты. Ранг – первая ступень. Вы смогли прожить триллионы жизней с разными судьбами, сохранив при этом рассудок и приняв в себя искру первозданного хаоса, отголосок которой навсегда останется в вашей душе. Теперь вы способны накладывать печать хаоса, тем самым усиливая характеристики своего или чужого оружия. Печать хаоса класс легендарный, сила плюс 5, ловкость плюс 5, выносливость плюс 5, интеллект плюс 5, меткость плюс 5, расход 2000 единиц маны, откат – один день, штрафы – только темный мифрил, ранг – первая ступень. Внимание! Первозданным хаосом вам дарована специальность «рунный оружейник». Внимание! Текущее задание из забытия изменено на «с сердце». Отыщите или захватите один из божественных алтарей и посвятите его хаосу, отдав свою искру. Ранг – легендарная, тип – личная, награда – неизвестна. Дополнительная награда, неизвестна. Штраф? Потеря легендарного класса мастер Мглы, Потеря всех классовых бонусов, божественное проклятие Анафима. Принять да, нет. Да! Я открыл глаза и посмотрел на застывших спутников. Лиэль с яростным выражением лица, открыв рот в безмолвном крике, застыла в длинном выпаде, который, видно, же не достигнет цели. Испещенное морщинами усталое лицо Саргина с блестевшим от капелек потолбом перемешку с кровью из рассеченного лба и его побелевшие от напряжения костяшки пальцев на старом незрачном посохе поляна от отчаяния зубами разрывающая вены на правой руке для активации второй кровавой плети корт метнувшийся вслед за мной и наполовину садивший сияющее лезвие меча в призрачную тушу огромной кобры полос ненависти огромным вопросительным знаком нависший над кортом И посреди всего этого великолепия разгневанная богиня, явившаяся на этот план своей истинной ипостаси, оставив валяться под ногами тело маленькой гоблинши.